Седьмое. Руль испорчен. Наконец-то оно кончилось. Дело о разводе. И на Диди никто теперь не имел прав, исключая, конечно, фарфорового мопса Джонни. События праздновали втроем — О'Келли, Диди и Кэмпбелл. Обедали в отдельном кабинете, пили. О'Келли влезал на стул и произносил тосты, махал множеством рук, и кружилась в голове. Домой как-то не хотелось. Решили поехать на бокс. Такси летел, как сумасшедший, или так казалось. На поворотах кренило, и несколько раз Кэмбл обжегся об колено Диди. Такси летел. «А знаете, — вспомнил Кэмбл, мне уж который раз снится, будто я в автомобиле и руль испорчен. Через заборы, через что попало, и самое главное... А что самое главное, — рассказать не успел. Входили уже в зал». Крутой веер скамей был полон до потолка. Опять было Кэмпбелл тесно и жарко. Обжигался и будто все еще летел такси. Не надо так много пить. «Послушайте, Кембл, вы о чем думаете?» — кричала Келли. «Вы слышите? Сержант Смис, чемпион Англии. Вы понимаете, Смис? Да посмотрите же вы!» Из двух противоположных углов четырехугольного помоста они выходили медленным шагом. Смис... Высокий, с крошечной, светловолосой головой. Так, какое-то маленькое, ненужное украшение к огромным плечам. И Борн из Джессмонда, с выдвинутой вперед челюстью, вид закоренелого убийцы. «Браво, Борн! Браво, Джесмонд! Сержант Смис! Браво!» Топали, свистели, клокотали все двадцать рядов скамей. Шевелилась и переливалась двадцать раз окрутившаяся змея. И вдруг застыла и вытянула голову. Судья на помосте снял цилиндр. Судья поглядывал из-под седого козырька бровей, объявлял условия «Леди и джентльмены, двадцать кругов по 3 минуты и полминуты отдыха после каждого круга согласно правилам маркиза Квинсбери». Судья позвонил. Смис и Борн медленно сходились. Борн был в черных купальных панталонах, Смис — в голубых. Улыбнулись, пожали друг другу руки. Показать, что все, что будет, будет только забавой культурных и уважающих друг друга людей. И тотчас же черный Борн выпятил челюсть и закрутился около Смиса. «Так его Джессмант! Вот это панч!» — закричали сверху, когда Борн отпечатал красное пятно на груди чемпиона Англии. Двадцатиколечная змея обвивалась стеснее, дышала чаще, и Кембл видел, шевелилась и вытягивалась вперед диди, И он сам вытягивался, захваченный кольцами змеи. Судья с козырьком бровей прозвонил перерыв. Черный и голубой оба вытянулись на стульях, каждый в своем углу. Широко раскрыв рты, как выброшенные рыбы, спешили за полминуты наглотать побольше воздуху. Секунданты суетились, крапили им языки водой, махали полотенцами. Полминуты прошло. Снова схватились. Смис улучил секунду, и тяжелый кулак попал борну в нос. Снизу вверх. Борн спрятал лицо под мышку к Смису и закрутился вместе с ним. Спасти лицо от ударов. Из носа у Борна шла кровь, украшивала голубые панталоны Смиса, крутились и барахтались два голых тела. И все судорожнее вытягивалась змея, впитать запах крови, кругом топали и ревели нечленораздельное. — Поцелуй его! Борн! В подмышку! Очень вкусное местечко! — выкрикнул пронзительный мальчишеский голос. Диди, раскрасневшаяся, взбудораженная, дергала за рукав кэмбла кэмбл оторвался от помоста и посмотрел на нее. С ноздрями, еще жадно расширенными, и квадратным, свирепо выдвинутым подбородком. Он был новый, и какой-то маленькой показалось себе Диди. И, что хотела спросить, забыла. — Да смотрите же! — крикнула Келли. Кончалось. Кончался от ударов Борн, и медленно-медленно ноги его мякли, таяли, как воск, И он гулко рухнул. Джессман был побит. Джессман вопил. «Неверно! Он ударил, когда Борн уже падал!» «Долой, Смиса! Неправильно! Мы видели!» Смис стоял, закинув маленькую головку, и улыбался, ждал, пока затихнут. «И еще улыбается. Что за наглость такая?» Диди горела и дрожала. Повернулась к Кэмблу, чем-то колюче-нежным ужалила его локоть. «Была бы я как вы!» Сейчас же бы вот его пошла и побила». Кэмбел на секунду посмотрел ей в глаза. Избесившийся автомобиль вырвался и понес. «Хорошо, я иду». Он двинулся к трибуне. Было это немыслимо. Не должно было быть. Кэмбл сам не верил, но остановиться не мог. Руль был испорчен. Гудело, несло через что попало, и... Страшно или хорошо? «Послушайте, не на самом же деле». Кэмбл, вы спятили! Держите же, держите его, Акелли!» Но Келли только улыбался молча, как фарфоровый мопс Джонни. Судья объявил, что мистер Смисс любезно согласился на пять кругов с мистером Кэмпбелл из Джессмонда. На помосте появилась громадная белая тулова кэмбла и Джесмонд восторженно заревел. Мистер Кэмбл из Джессмонда был выше и тяжелее Смиса, и все-таки с первого же круга стало ясно, что выходка его была совершенно безумной, Все так же улыбаясь, смисно наносил ему удары в бока и в грудь, только ухала гулко где-то в куполе. Но стоял Кэмбл очень крепко, упористо расставив и ноги и упрямо выдвинув подбородок. «Послушайте, О'Келли, ведь он же его убьет, ведь это же ужасно!» не отрывало глаз и бледнело Диди, а О'Келли только молча улыбался знающей улыбкой. На третьем круге, весь в красных пятнах и в крови, Кэмбл еще держался. В тишине чей-то восторженный голос сверху крикнул. «Ну и морда! Прямо чугунная!» В зале фыркнули. Диди негодующе оглянулась, но уже опять была тишина, начинался четвертый круг. На этом круге в самом же начале Кэмбл упал. Диди вскочила с широко раскрытыми глазами. Судья поглядывал из-под седого козырька бровей и отсчитывал секунды. «Раз, два, три, четыре!» На последней секунде, на девятой, Кембл упрямо встал, получил еще удар, и все поплыло. Поплыло, и последнее, что увидел, — бледное лицо Диди. Смутно помнил Кэмпбелл, куда-то его везли, Диди плакала, О'Келли смеялся. Потом чем-то поили, заснул и проснулся среди ночи, светил месяц в окно и ухмылялся в лицо Кемблу безобразный мопс Джонни. Комната Диди. Ночью в комнате Диди. Бред. Потом медленно, сквозь туман, подумал. Правда, нельзя же было везти домой таким. Язык был сухой, пить страшно хотелось. «Диди», — робко позвал Кэмпбелл. С диванчика поднялась фигура в черной пижаме. «Ну, наконец-то вы! Кэмпбелл, милый, я так рада, я так боялась. Вы меня можете простить?» Диди села на кровать, взяла руку кэмбла в свои горячие маленькие руки, пахла левкоями. Кэмпбелл закрыл глаза. Кэмбла не было, была только одна рука, которую держала Диди. В этой руке на нескольких квадратных дюймах собралось все, что было Кэмблом. И впитывала, впитывала, впитывала. «Диди, я ведь пошел, потому что... Потому что... Захватила горло вот тут. И тяжесть такая. Не стронуть с места. ДД нагнулась, серьезная. Девочка-мать. Смешной. Я знаю же. Не надо говорить.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 и лежала на стуле черная пижама. Кэмбел с трудом подтянулся, натянул вчерашний свой смокинг, долго смотрел на пижаму и крепился, потом встал на колени, оглянулся на дверь и погрузил лицо в черный шелк, в ливкое. Диди пришла свежая, задорная, с мокрыми, растрепанными кудрями. «Диди, я думал всю ночь». Кэмбел твердо расставил ноги. «Диди, вы должны быть моей».